Мы шли по песку пляжа к небесному страннику, гостеприимно распахнувшему люк в борту. Вероятно, Миккейн еще до встречи со мной распорядился послать на его борт человека с вестью, что вскоре прибудет важная персона. К тому же дама. И воспользоваться шторм-трапом ей будет крайне неудобно. Это все дело привычки, размышлял я. Помнится однажды Мирра... Взлетела по шторм-трапу так быстро, что самый бывалый небесный паритель обзавидуется, а всего-то какой-то бездомной собачки испугалась. Возле трапа топтались Аделард с Родригом, оба с оружием в руках, и на вершине единственной мачты всматривался в недалекие джунгли Энди Ансельм. Его признать легко. На голове Энди нелепая розовая шляпа. Перетянутой синей ленточкой, и в ней он слегка смахивает на идиота. Но сам Ансельм этой шляпой очень дрожит, потому что она – подарок Мирры. Рокуэль шла рядом со мной, беззаботно тараторе обо всем, что приходило ей в голову. Согласитесь, Люкунуэль, сверху вид на бухту совершенно потрясающий. И тут же, не успел я даже с ней согласиться, Рассказывают в апситолете странная манера одеваться. Не знаю даже, взяла ли я достаточно нарядов, чтобы не выглядеть там белой вороной. Я немного нервничал, ожидая, что в любой момент из джунглей покажутся разбойники. А мы идем так, будто прогуливаемся в саду ее столичного дома. Должен же он у нее быть? Должен же он у нее быть? Нервничал, потому что теперь за жизнь девушки отвечал я. Но не тащить же мне ее за руку. И еще я мучился беспокойством по другому поводу. Не знаю, хватит ли Рокуэль в обситолете двух тех огромных сундуков с снарядами на вид совершенно неподъемных, которые вслед за нами несли целых четыре матроса из команды Орегана. Но где мне разместить на небесном страннике этот багаж? В каюте, куда я собирался поселить саму Рокуэль. Она рассчитана на двух пассажиров. Ее обычно занимали сопровождающие товар купцы. Но если туда внести оба этих сундука, места почти не останется. А ведь еще необходимо разместить где-то бацей. Вряд ли ее хозяйка согласится принять служанку к себе. Поселить Батси я намеревался в каюте Николь. Но тут существовала одна трудность. После пропажи невесты я туда не заходил. Так, открывал пару раз дверь, заглядывая. Исчезла Николь внезапно. Все ее вещи оставались на местах. И потому заходить внутрь мне казалось крайне неудобным. Что подумают люди? Тела разбойников с пляжа были уже убраны. Судя по неровностям, их просто забросали песком. Трогательная забота Миккейна о Рокуэль. Интересно, чья же она дочь, если ее так опекают? Внезапно Рокуэль споткнулась на ровном месте, и я едва успел подхватить ее под локоток. Так мы дальше и шли, и я даже сумел чуть прибавить скорости. Слишком не нравятся мне расположенные неподалеку джунгли. Рокуэль перенесла свое внимание на небесный странник. «Он такой красивый, Люк! Ничего, если я буду называть вас так. Как на картинке. Знаете, я видела много картинок древних, и все они такие красивые, как будто даже и не картинки, а живые изображения. Так вот, ваш корабль-люк такой же красивый, а уж на фоне этой бухты... Будь я хоть немного художницей, обязательно написала бы картину вот такой, какой я ее сейчас вижу. Корабль, бухта, солнце, которое вот-вот должно скрыться за горами. Ну и, конечно же, вас, капитан Сорингер, на мостике вашего корабля. Когда вы хмуритесь, у вас такой мужественный вид. «Я не имею ничего против, когда такая красивая девушка заявляет о том, что у меня мужественный вид», – думал я. «Но хмурюсь я от того, что эта самая девушка застыла на месте, а закат все ближе, и до него нам необходимо успеть сделать многое. И еще эти джунгли, ну ничего, пришлось мне себя утешить». При малейшей опасности переброшу Рокуэль через плечо и побегу. Так мы доберемся до небесного странника значительно быстрее. И еще крикну, чтобы носильщики бросили эти сундуки, из-за которых они уже два раза останавливались перевести дыхание. Никогда бы не подумал, что девичьи наряды могут весить так много. Наконец мы оказались в пустом чреве небесного странника где в самом дальнем углу стояла одинокая бочка с ромом. Поднявшись по трапу на палубу, услышали, как снизу из трюма раздался грохот. Раз, за ним другой. «Это матросы избавились от порядком надоевшей им ноши», – догадался я. «Могли бы и поаккуратнее. Ладно, наряды, рок -уэль. Корабль жалко». Затем из трюпа раздался шум лебедки и скрип закрываемого люка. «Ну вот и славно», — подумал я. «Теперь мы почти в безопасности». рокколь с интересом осмотрелась, и глаза ее были полны чуть ли не восторга. Я даже головой покачал. Тут взгляд девушки застыл на мерьве, щеголявшей в матросской робе. «Вот только этого не хватало», — пронеслась у меня тревожная мысль. «Что взбрело ей в голову? Потребовать, чтобы выдали такую же? Люку Ноэль. «Кто эта девушка? Ее зовут Миррой, а вот и ее жених», — указал я подбородком на как нельзя вовремя спускавшегося с мачты Энди Ансельма. «Пусть не думает, что Мирра тут сама по себе. Надежный и смелый парень, на которого всегда можно положиться. Если только он не наберется в дугу, как всегда не вовремя», — мысленно добавил я, но говорить не стал. К нам подошел навигатор Брендес. Леди, незаслуженно назвал он рокколь благородной госпожой, но та восприняла его обращение как само собой разумеющееся. Каюта для вас готова. К сожалению, небесный странник весьма невелик, и потому она, вероятно, не такая просторная, каковыми вы привыкли их находить. Голос Рионеля показался мне слишком извиняющимся как будто в том, что корабль «Мал» была и часть его вины. Но должен заметить, у нас на борту имеется великолепный повар, чье искусство непременно заставит вас восхититься. И Брендас движением головы указал на открытые двери камбуза, из которых как раз показался амбруаз Эммет. Должен сказать, выглядел амбруас не слишком-то презентабельно. Одна штанина засочена до колена, и в противовес ей противоположный рукав завернут по самой локоть. Ожоги. В руке повар держал здоровенный нож с окровавленным лезвием, с которого разве что не капало. До выражения лица у него почему-то было зверским. Роквель даже вздрогнула. Наверное, потому что на глаза Амбруазу попался Аднер, частичный виновник его страданий. Сам Аднар стоял как вкопанный, не сводя с Роккоэль восхищенного взгляда. Девушка, заметив это, слегка смутилась. Ничего, стоит ей попробовать то, что готовит наш пустынный лев, и она придет в полный восторг. По-другому не бывает. Что же касается Аднара, кому из девушек не нравится, когда на нее так смотрят? Главное, чтобы Роккоэль не укачивал в полете. Иначе нам всю дорогу в Апситолет придется выслушивать ее жалобы о нечеловеческих муках. Господин Сорингер отвлек меня от дум голос навигатора Брендеса. Я взглянул на него. Узнав о прибытии на борт небесного странника леди Роккоэль, я распорядился, чтобы мира прибрала в каюте госпожи Саланж, считая весьма вероятным, что девушка прибудет не одна. Вполне разумное решение, кивнул я, подумав. Давно надо было это сделать. И на что я надеялся? Когда с Орегана послышался удар в колокол, первым делом я посмотрел не на него, на джунгли. Вдруг нас предупреждают о новой атаке разбойников. Как будто бы нет. Никакого движения в лесу не наблюдалось. Раздался новый удар. И Орегано вздрогнул, после чего медленно пошел вверх. Вдвоем с Рионелем мы поднялись на мостик. С него наблюдать за взлетом удобнее. Кроме того, в самом скором времени нам самим пора было подниматься в небо. Быстро же они смогли установить Лхасы на место, задумчиво протянул мой навигатор после того, как во всех подробностях услышал от меня, что произошло с кораблем коллегии. «Рискует?» — сказал я на что тот пожал плечами, то ли соглашаясь, то ли возражая. Господин Миккейн очень опытный капитан, и рисковать он не будет. Что верно, то верно. Мне до опыта капитана Миккейна еще лет 20 в небесах провести. На мостик поднялся Родрик. — К взлету все готово, капитан. — Хорошо, — кивнул я. — Немного подождем, посмотрим, что да как. А затем уже и сами. Всегда жалел, что мне ни разу не попалась зрительная труба древних. Любые деньги за нее бы отдал. Настолько она все приближает. Но и невооруженным глазом хорошо было видно, как орегана на краткий миг, застыв над землей, вероятно, капитан Миккейн хотел убедиться, что с кораблем все в порядке, снова полез вверх. Вот он опять застыл с едва заметным креном на левый борт, после чего начал подниматься в небо, одновременно распуская паруса на обеих мачтах. Пора и нам было последовать его примеру. времени ждет. И я уже открыл рот, чтобы скомандовать Энди, дежурившему у Кабистана, прокрутить его на необходимое количество оборотов, когда из дверей... Предоставленные ей каюты вышла Роккуэль и прямиком направилась на мостик. Вообще-то, во время взлета всем незадействованным необходимо принять лежачее положение. Именно так они будут находиться в наиболее безопасном положении, если корабль внезапно рухнет вниз. А такие случаи хоть и редки, но все же бывают. Вы позволите, Люк, побыть мне здесь? «Каюте так скучно!» – попросила она, наивно глядя на меня большущими васильковыми глазами. «Когда женщина смотрит на вас так, это совсем не значит, что перед вами наивная простушка. Скорее, наоборот. Она достаточно умна, чтобы пользоваться такими несложными, но в то же время эффективными средствами, чтобы добиться нужного. На меня такие вещи не действуют». Но отказывать ей я не стал. Уговаривать Роккуэль вернуться в каюту и прилечь времени нет. Орегано летел уже над верхушками деревьев. Так что рухни он и придется долго его искать. Джунгли в Эгастере точно такие, какими им и положено быть. Настоящие чищобы. А все деревья сплошь великаны. Так что даже верхушек мачт орегана торчать не будет. В таких джунглях даже гигант Ост Остзейнской торговой компании запросто может затеряться. Ну и самое последнее дело – кричать на девушку, отказывая ей в невинной просьбе. Так что я был сама любезность. Ну что вы, Рокуэль, как я вам вообще могу хоть в чем-либо отказать? И уже только затем отдал команду на кабестан: Энди, поднимаемся! Два оборота вправо. Платье слишком легкое, оценил я очередной наряд рокой. Сейчас поднимемся в небо, задует ветерок. И мало того, что станет прохладно, так еще и ткань платья начнет обтягивать тело так, будто его и нет вовсе. Но разве это мои проблемы? Затем незаметно усмехнулся, обнаружив, что стоявший у штурвала Гвинаэль, Надув грудь, придал своему лицу самое мужественное выражение из всех у него имеющихся. По-моему, он даже ростом умудрился стать выше. Ну а навигатор Брендас тот из породы джентльменов, чье сердце не может тронуть никакая женская красота. Нет, Рионель не какой-нибудь там извращенец, но женщинами почему-то не интересуется вовсе. Встречал я уже подобных джентльменов, всю жизнь рассуждающих о сущности и смысле бытия. А на самом-то деле лучше бы пару детишек заделали. Появились бы и сущность, и смысл. Нет, я не собираюсь его осуждать. Брендас отличнейший человек. И все же...